Обман Гриша досадовал на себя, порой чуть ли не до слез. Досадовал из-за тоскливого беспокойства, которое не оставляло его. Порой оно пряталось, было незаметным, но иногда заполняло всю душу, стонало внутри. Не было у него названия, потому что сплеталось это беспокойство из разных боязней и тревог. Нет, палач с изящными манерами, любитель музыки Ансу, Больше не докучал Грише. Тем более, что и не бывало никогда никакого ансу на белом свете, и все же казалось изредка, будто он издалека поглядывает на мальчишку с выжидательной ухмылкой. Ну да, в общем-то, наплевать на него. Нас ему на макушку, как сказали бы простодушные приятели с Ляминской. Не вансу было дело, а в том, что другие печали и страхи никуда не девались. Со щемящей грустью вспоминался дом. Не только те, кто жил в нем и любил его, Гришу, а сам дом с его запахами старого дерева и теплых печек, с поскрипыванием бревен и ступеней, с громкими окликами Арины, зовущей к обеду. И не один лишь дом, а вся Ляминская улица с полынным запахом откосов, с белой колокольней над крышами, с родными такими голосами друзей-приятелей, Илюшки Макова, Сани Пашенцева, Ефимки Грача, Маленького Агейки. Вспоминалась песенка о Глае под ту музыку, что играл волшебный фонарь. Ближе и ближе волшебный лесок, в чащу лесную зовет голосок. От песенки становилось легче, но грусть не уходила. А к этой грусти приплеталась неизвестность. Непонятно было, когда он опять окажется в Турени. И что его вообще ждет? Новые страны? Какие? Сколько? Когда? Петербург и корпус? Опять же, когда? И как будет там? И получится ли побывать прежде корпуса дома? И получится ли вообще увидеть землю? Вдруг новая буря, да такая, из которой уже не будет спасения? Нет, в этой мысли не было обычной трусливости. Был скорее это разумный взгляд на вещи, на обстоятельства, ощущение непрочности. Океан громаден, брик скорлупка, появившаяся после первого шквала, не покидала Гришу. Несколько раз очень крепкий ветер задувал снова, и опять приходилось убирать паруса, и Артемиду валяла с борта на борт. Но Гришин страх не делался сильнее. Но и меньше не делался. Он был неуступчивым и постоянным. И не то страшно, что погибнешь в пучине, на все Божья воля, а то, что больше никогда не увидишь родного дома, родных мест. И Аглаю, Олю, Танюшку, Катеньку, Лизавету-красавицу. Вот заревут, небось, когда узнают. Впору сейчас зареветь самому. Было еще одно чувство, про которое Гриша думал двумя словами. Потерялось время. Оно и в самом деле куда-то подевалось, а Гриша как бы растворился в этой его потерянности. Ведь если прикинуть, не так уж долго он был в пути. Покинул Турень в середине марта, а сейчас кончался май. А само плавание пока что заняло всего лишь месяц. Порой Грише казалось, что он был дома еще на той неделе. Но вдруг это еще неохватно распахивалось, вбирая в себя тысячи верст, множество встреч, невиданные раньше города, бескрайность Атлантики. И среди всей этой громадности Гриша оставался в одиночестве. Ну да, в одиночестве. Он сам укорял себя за такую мысль. Говорил себе, что во всей этой громадной дороге никогда не был один и в пути до Петербурга, и в Архангельске, и на Бриге, особенно здесь, на Артемиде. Любой матрос повстречавшись на палубе, не пройдет просто так, подмигнет или растреплет волосы, или скажет ласковое слово. С Митей каждый вечер в каюте всякие разговоры, а то и дурачество. В кают-компании офицеры позволяют встревать мальчишки в их взрослые беседы. Но это все как-то мимоходом. Глянут на Гришу между делом и тут же начинают думать про свои заботы. Даже Митя, поболтав и помахав подушкой, отворачивается к переборке и замолкает. Вспоминает, небось, кудрявую Зиночку, сестру своего приятеля, Гардемарина Казанцева, или гадает, скоро ли дадут ему мичманский чин. Лучше всего Гриша со штурманом Иваном Даниловичем или с доктором. Штурман не раз показывал Грише мореходные инструменты, объяснял про секстан. Ну, чтобы по-настоящему работать с секстаном, Это надо не один год учиться, Митя и тот путается. Но сажать солнце на горизонт с помощью секстановских зеркал Гриша почти научился. А доктор показывал на маленьком глобусе пройденный путь. Рассуждал про всякие острова и страны, а однажды дал посмотреть в большую подзорную трубу на Луну. Это когда стояли на рейде у Флориша, и палуба была неподвижной. Гриша ахнул разглядев громадные серые равнины и кольцевые горы. До той поры не верилось, что Луна почти такая же, как Земля-планета, а тут вот она. Доктор так занимательно рассказывал про кометы и созвездия, показывал такие звездные карты, что Гриша думал, если не получится стать моряком, сделаюсь астрономом. Но штурман был все время занят своими делами, с Гришей говорил нечасто. А доктор, он ведь едет на Артемиде только до Кубы, а потом его путь обратно в Россию на каком-нибудь торговом судне, а Гриша останется здесь. А куда пойдет Артемида, не знает даже командир Брига капитан Гурцунов, потому что предписания лежат в запечатанных конвертах, вскрыть которые не пришла еще пора. Николаю Константиновичу Гурцунову, Следовало бы, конечно, более других интересоваться юнгой Булатовым. Но он вроде бы и вправду интересовался. Дня не проходило, чтобы не останавливал, не спрашивал, как дела, не хворает ли и чему успел научиться в морских делах. Гриша стоял на вытяжку, смотрел прямо, отвечал старательно подобранными словами. Робость прятал поглубже. А была она, робость-то. Хоть и ехали вместе от самой Турени, хоть и много говорили про всякое, хоть и учил капитан мальчика морским премудростям, а все равно таилось в Грише опасение. Вернее, непонимание, зачем понадобилось капитану второго ранга Горцунову брать в плавание почти незнакомого Гришу Булатова. Зачем взваливать себе на плечи риск и заботы? Ну, понятно, если бы привязался к мальчишке как к сыну, не захотел разорвать эти нити, решил бы, что пусть будет рядом родная душа, а то ведь... Нет, он всегда был хорош с Гришей, ни разу не повысил голоса, не сердился, если тот проявлял бестолковость в занятиях, старательно объяснял непонятное. Только была в его ровном отношении этакая холодноватость. К доктору, например, можно было даже прижаться щекой, признаться в каком-нибудь страхе, а с капитаном... «Разве решишься на такое?» Горцунов всегда смотрел спокойными, желтовато-серыми глазами, в которых было непонятно что. Или неведомая Грише размышления, или печаль какая-то, или скрытая от всех забота, а то и тайная досада. Такими вот глазами глянул командир на Гришу и в тот раз, когда через матроса неожиданно позвал к себе в каюту. Гриша с неясной тревогой стукнул костяшками в дверь, встал на комингсе. «Николай Константинович, юнга Булатов, позвольте войти!» Горцунов сказал ровно. «Войди, конечно!» «И ответь мне, Григорий, откуда у матроса Семена Корытова твой рубль?»